Глава 22 Соседское общение не клеилось. Ни мейф ни Инесса уходить не собирались. Самой Эль позорно бежать было не с руки. Грег тоже не особо радующийся компании, впрочем, явно привык, что на кухне редко когда бывает пусто, поэтому вел себя так, будто все в порядке вещей. «Кто-то будет яичницу?» – предложил он, отыскав в столе сковородку. «Да, спасибо» откликнула Селенор, усевшаяся за стол между тёмной и светлой. «Мэйв! Какой ты добрый сегодня!» Та немедленно скорчила гримасу и помахала в воздухе своим недоеденным бутербродом. «Дрю меня уже облагодетельствовал, так что расслабься!» Инесса в ответ на это презрительно хмыкнула и чинно сложила руки на коленях. но ну, прямо прямо-таки выпускница какого-нибудь пансионата для благородных девиц, вроде тех, которые были популярны во времена юности бабушки Эль!» «А мне что же не предложишь?» Светлая с вызовом вскинула носик. Эленор тоже с интересом перевела взгляд настоящего у плиты Тейта. Предложит. Рассказать ему о том, что Тана говорила про них гадости своему дяде, захотелось до зуда в ладонях. грег же ответил совершенно равнодушно. «Ты не ешь жареное, так что кончай спектакль». Мэйв одобрительно гоготнула, и Несса досадливо покраснела. Серпентарий какой-то. Эленор резко поднялась из-за стола, но не рассчитала силу движения, и стул неприятно громко загрохотал ножками по полу. Блеск. Не она ли несколько минут назад рассуждала, что чёрный маг должен полностью контролировать своё тело? Тейт обернулся на звук. «Кофе пока сварю», — выпалила Эль. «Лучше уж что-то делать, чем находиться в компании этих двоих. Да и вообще, как-то неловко сидеть и ждать, когда её накормят. Это же не дом, не столовая и не какая-нибудь таверна, где обслужить её чья-то работа. Между столом и плитой было не так, чтобы много места. Стой там кто-то вроде матушки шерлис никто другой туда уже не протиснулся бы». Тейту, конечно, до габаритов соседки было далеко, но и с ним разминуться не касаясь, не получилось. И, честное слово, Эль не собиралась намеренно к нему прижиматься, а сам Грег замер у плиты, чтобы не мешать ей пройти. «А вы, ребятки, времени зря не теряли!» Для полного счастья от этого возгласа дёрнулась Энесса и случайно зарядила коленом в столешницу. «Прекрасно! Просто великолепно! Оправдываться? Отрицать? Игнорировать?» Эленор не успела определиться. Грегори впился в тёмную соседку тяжёлым взглядом. «Язык прикуси!» И всё, ничего больше. Однако Мэйв неожиданно сдулась. Дёрнула плечом, мол, а я что? Я ничего. И снова вгрызлась в свой бутерброд. Инни молча продолжила потирать ушибленную коленку. Эль же за всем этим напрочь забыла, куда сунула недавно купленный кофе. Открыла один настенный шкафчик, посмотрела на полки с чужими баночками и мешочками, закрыла, открыла второй. «Влевом!» — негромко подсказал грек даже не обернувшись. «Божественно целуется, нежен и внимателен в постели, да ещё и память хорошая». Эленор торопливо спряталась за дверцей шкафа, чтобы скрыть наползающую на губы улыбку. Как ни странно, после того, как Тейт велел Мэйв прикусить язык, та и правда заткнулась. Молча доела, убрала тарелку в раковину, правда, не подумала не помыть за собой посуду, не убрать со стола крошки, коротко бросила «бывайте» и вышла из кухни. А Инесса осталась. Честно говоря, Эленор начинала понимать, почему Грегори лучше относился к тёмной, чем к светлой соседке. Мэйв, может, и наглая грубиянка, и взяточница, да, но она хотя бы слышит то, что ей говорят, и не тратит время на мелочные обиды и претензии, а живёт по принципу «послала, забыла». Лоуфорд же оставалась за столом как приклеенная, несмотря на то, что уже давно ничего не пила и не ела. И теперь выбор был невелик — уйти самим, так и не поев, или игнорировать. Грегори явно выбрал второй вариант, и Эль последовала его примеру. «Много чести уделять внимание этой сплетнице в самом-то деле. Так и кофе сбежит, а то и хоть бы что». «Тебе с сахаром?» — уточнила Эленор, разливая горячий напиток по чашкам. «Нет. Молоко? Просто чёрный». Эль кивнула и, добавив немного в свою порцию, вернула молоко обратно в холодильный шкаф. «Знаете...» — вдруг подала голос Лоуфорд. «Не ожидала от вас». Эленор обернулась. «Того, что не предложим тебе кофе?» и «Инесса не пьёт кофе». — вставил Тейт, вновь демонстрируя наблюдательность и хорошую память. «Кофе вреден!» — тут же отреагировала та. И Эль еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Кофе, может, и не полезен, но уж точно не белому магу, который в принципе не болеют». «Но я ведь не об этом!» Глаза цвета ясного неба уставились на них с обидой и явным намёком на то, что одно неверное слово, и слёз не избежать. «Утром были проклятия, теперь слёзы. Серьёзно? Садись давай, готово!» Тейт привлёк внимание Эль, поставив тарелки с яичницей на стол. «Иду». Она подхватила чашки с кофе с другого стола и перенесла на этот. Заняла соседний от Грегори стул. «К чёрту! Хочет лауфорт обижаться, так пусть обижается. Есть по-настоящему хотелось, а позволять соседке испортить аппетит перебьётся». Однако униматься Инесса не собиралась. Подождала, чтобы с ней заговорили, не дождалась и опять начала сама. «Я ведь не зверь какой-то!» В голосе снова послышалась обида. Тем не менее, он звучал совсем не так, как утром, а мягко и даже, можно сказать, дружелюбно. «Я ведь понимаю, что сердцу не прикажешь». Тейт чуть не подавился, кашлянул и потянулся к своему кофе. Эль была с ним солидарна. «При чем тут сердце? О том, что у них вдруг случилась неземная любовь, и речи вообще-то не шло?» «Но мы же соседи!» Проникновенно продолжала Инни, теперь прижав ладони к груди. «Друзья, в конце концов!» Хорошо, что в этот момент Эленор уже проживала то, что положила в рот, потому что теперь подавилась бы она. Друзья, конечно, друзья. Разве друзья поступают как-то иначе? Естественно, первым делом бегут и сплетничают своему дяде. Видят боги. Обсуждая Инессу эту тему с Мэйв, Эль просто махнула рукой. Но, Вейд, черт возьми, она не могла представить и в бреду, как пошла бы к дядюшке Рикхарду, чтобы поболтать о том, кто с кем спит. «Я хочу, чтобы мы обсудили это и помирились», — продолжала Светлая. Я очень расстроилась утром, но потом подумала и полагаю, что смогу это пережить. Разрешила, смотрите-ка. Нечего обсуждать, — отрезал Грег. Нет, есть. Не унималась эта безумная. Я хочу всё прояснить здесь и сейчас. О, боги. Проблема в том, что я сказала Андеру, что мы с тобой, Грегори, жених и невеста, и как теперь? Тейт в этот момент собирался сделать глоток кофе, но так и не донёс чашку до рта. Резко поставил на стол, отчего чёрная жидкость качнулась, и несколько капель выплеснулись на скатерть. «Что ты сказала?» Инесса от этого убийственного тона даже подалась назад, не иначе как влипнув лопатками в спинку стула. «Я сказала Андеру...» «Ферду...» Вопросительной интонации не прозвучало, но если бы голосом можно было убить, Лоуфорд уже валялась бы под столом. «Ну да, ему...» — тем не менее ответила Инни, правда, заметно побледнев. Судя по виду Тейта, убивать в этот момент он был готов уже не только голосом. Однако смертоубийство не последовало. Грег вдруг отложил вилку и накрыл лицо ладонями. Его плечи вздрогнули. «Я-то думаю, какого чёрта Ферд читает мне лекции о морали?» — простонал он сквозь смех. «А он хочет отбить у меня невесту!» Эль не сдержалась и тоже прыснула. Инесса надула губы, переводя обиженный взгляд с одного на другую. «Ну и ладно», — решила наконец. Скажу ему, что мы расстались. «Уж сделай милость!» Огрызнулся Грегори, отсмеявшись, и снова взялся за вилку. Эллинор выдохнула с облегчением. «Ну, всё, конфликт исчерпан». Лоуфорд решила переключиться на Ферда. Ферда заинтересован в Лоуфорд. Вейд после утренней беседы вряд ли ещё раз поднимет эту тему. Мэйв не похожа на сплетницу. Инни тоже улыбнулась, довольная, что всё, наконец, разрешилось миром. После чего легко вспорхнула со своего стула и пошла к другому столу заваривать себе чай. «Идиллия?» «Как бы не так». грек а ты уже рассказывал Эль, что тебя сюда отправил сам лорд Викандер?» «Как бы невзначай поинтересовалась Лоуфорд». На этот раз Эленор не успела доживать, и кусок встал поперёк горла. «При тут сейчас Викандер?» «Не понял Тейт». А Эль, кажется, поняла. И ей стало дурно. «Вейт не мог. Не мог же». «Ну как при чём? Избавился от тебя. Вышвырнул, как щенка за шкирку». Грегори не выдержал, отбросил от себя вилку и так гулко звякнула, столкнувшись с краем тарелки. «Я что, по-твоему, должен рассказывать каждому чёрному, что терпеть не могу их самого главного?» Элинор тяжело сглотнула. «Терпеть не можешь?» — ты переспросила о немевшими губами. Тейт обжёг её взглядом. «А за что мне его любить?» — ответил раздражённо. «Тебя-то это каким боком касается?» «И правда, каким боком?» Пропела Инесса, едва ли не пританцовывая с чайничком в руках. Эль захотелось зажмуриться. Она знает, знает, что б её... знает! Знает и опять собирается шантажировать? На миг глаза застелила красная пелена. Эленор будто воочию увидела, как медленно поднимается со своего места, шагает к соседке, а потом хватает её за волосы и впечатывает лицом в столешницу. Вдох-выдох. Спокойно. Никаким боком. Выдавила из себя Эль и действительно медленно поднялась из-за стола. «Грег, извини, мы на минутку». Не похоже, чтобы Тейт что-либо понял, но пожал плечом, мол, да ради бога. И Эленор, шагнув к Инне, нет, не влепила её голову в стол, а прихватила под локоть и практически силой поволокла за собой к двери. «А как же мой чай?» — успела пискнуть Лоуфорд, невинно заморгав вновь под вечер подкрашенными ресницами. В ответ на это Эль зыркнула на неё так, что светлое покладисто потупилось и перестала упираться. «Ладно, потом попью». «Конечно, потом, потому что сейчас Эленор очень хотелось засунуть ей этот чай в глотку вместе с чашкой».